Глава тридцать шестая «Но Олег предлагал мне деньги», — добавляет Рома. «Он же, наконец, смог вернуться в город и наладить старые связи. Он пропал на пару недель, но потом деньги пошли, и он позвонил, сказал, что покроет долг. Не сразу весь, но постепенно выплатит мне все. Только он выдвинул условия». «Какое?» — Рома выдыхает с легкой улыбкой, и я понимаю его без слов. чтобы я держался от тебя подальше. Что-то такое, а он у тебя уже просил. Да. Рома соглашается, но кидать друга во второй раз уже перебор, поэтому я отказался. Я выкручиваю руль, чтобы выехать со двора, и чередую проклятие в адрес Олега с усталой улыбкой. Мой бывший муж просто невыносим и прекрасен. Он смог провернуть бизнес-схему даже в личных отношениях. Я не в состоянии злиться. хотя я чувствую легкое раздражение, потому что он всегда был таким. Наглым, заносчивым, самоуверенным до скрипа на зубах. Он когда-то помог Роме, оказал большую услугу. И когда получил от него удар в спину, а Олег это видит именно так и никак иначе, захотел поквитаться, хотя бы через счет в банке. Он же не просто так вернулся в город именно тогда, когда у нас начались отношения. Во мне появляются нехорошие догадки, и я чувствую, что вот-вот соберу пазло окончательно. Я написал ему, что больше не могу держать слово, которое дал ему. А он что? Орал матом. Я спросил звонок. Я нервно постукиваю пальцами по рулю. Он же специально исчез так, чтобы я ничего не знала. Олег хотел отградить меня от кредиторов. Понимал, что они могут прийти ко мне. не побрезкует угрожать женщине. Да, он знал, с кем имеет дело. Леся, он решил рискнуть. Ведь ты пошёл против друга, против слова, которое дал, значит, я тебе по-настоящему дорог. Он понял это и понял, что ты впишешься, если мне начнут угрожать. Боже. Олег. Олег. Он почувствовал моральное право. Рома кинул его И Олег просто-напросто ответил ему тем же. Если Рома захотел делить чужую жену, то пусть и долк разделит. Что-то такое крутилось в голове Олега, когда он сходил с ума от злости и бессилия. Он не мог ничего поделать, был вынужден прятаться, пока его друг, считая открытым текстом, ему пишет, что собирается забрать его жену. Я почти вижу, как он кружит по гостиничному номеру или тесной комнате, и швыбает предметы, не зная, куда ещё деть злость, что пульсирует и обжигает пальцы. Вот тогда к нему и пришёл отличный план, как вернуться домой и как достать нужную сумму. Не удивлюсь, если он заранее договорился с кредиторами, намекнув, что нашёл желающего заплатить ему долг. Только нужно напугать его хорошенько и бросить пару сальных угроз в мою сторону. Рома же богат и благородин. Он чертовски благородин. Как ты узнал, что нам грозит опасность? В тот день, когда приехал ко мне и сказал, что надо уезжать. На меня вышли люди и начали издалека расспрашивать: "Не знаю ли я Олега, когда в последний раз его видели?" И так далее. Стало ясно, что его уже по суд. Так просто Роме всего лишь позвонили, но этого хватило, потому что он боялся за меня. Нам не нужно ехать в офис. Я включаю поворотник и перестраиваюсь в другой ряд, чтобы повернуть в противоположную сторону. А тебе не нужно ничего продавать. О чем ты? О том, что нам нужно разобраться во всем раз и навсегда. Я знаю, где остановился Олег. Он обмолвился мне на втором свидании, когда рассказывал о прекрасном виде из окна по утрам. Очередная банальная уловка, о котором мой бывший муж фонтанирует. Он никогда не умел играть в тончённые комплименты. Да и зачем ему? С его животным, по-мужски лютым обонянием не нужны сложные ритуалы обольщения. Он просто появляется и берёт, сминает мощью хищника и быстро показывает, что плохо разбирается в словах, но в прикосновениях мастер, настоящий дьявол во плоти. Он уже предвкушает скорую победу. Он вернул себе бизнес и вот-вот вернёт жену. которая мучит его дистанции в воспитательных целях. Я вновь усмехаюсь, потому что мысли в голове звучат голосом Олега. Я слышу его вольяжную, хозяйскую интонацию. Вижу расслабленную улыбку и глубокий взгляд, от которого у меня десятки раз подкашивались ноги. Леся, куда мы едем? Рома говорит тёте и заводится от моего молчания. Он чувствует, что я многое не произношу вслух. А я молчу не потому, что хочу скрыть от него своё запоздалое озарение, а потому что хочу продолжать дышать более-менее ровно. Если я начну выплёвывать едкие слова, то заведу сильнее него и вцеплюсь Олегу в глотку прямо с порога. Или наоборот, перегорю как свечка и плюну на всё. Развернусь и уеду собирать свою жизнь в третий раз. Если уже соберу, конечно. Я не железная, как бы мне ни хотелось верить в себя. к твоему должнику бросаю ядовита, который уверен, что переплатил тебе. Дорога занимает минут 10. Я паркуюсь перед стеклянной свечкой. Первый этаж, который занимает пафосный спортзал. Через панорамные окна видно двух девушек и мужчину. Они монотонно стучат по беговым дорожкам и смотрят в миниатюрные экраны. Олег снимает здесь квартиру, подсказываю Роме, на 11-м этаже. Рад за него. Это зря. Он не сможет спокойно спать, пока не доберётся до пентхауса. Я нахожу взглядом десятый этаж и замечаю, как минимум, пять окон, которые горят огоньками. Зачем мы здесь? Вы не умеете появляться в моей жизни по одному. Хорошо, пусть мы поговорим втроём. Я открываю дверцу и выхожу из машины.